Глава четырнадцатая. Наконец, с явным трудом, Таня сумела выбраться из родственных объятий. Дядька хмыкнул и попытался было чмокнуть девушку в щечку, но тут уж Таня не далась. Ее будто ветром отнесло в сторону, и она подбочинилась. — Здравствуйте, дорогой дядюшка. — Какими судьбами в наши пенаты? Уж мы и не чаяли вас увидеть, — начала Таня. — Таня ли? Слова валились сами с собой, будто кто-то их подсказывал. Детька резко прекратила улыбаться, и глазки его забегали. "Ты что ли не рада мне, саларушка?" спросил мужчина с явным недоумением. Таня фыркнула. "А с чего же мне, дорогой родственник, радоваться? Где вы, дядишка, были, когда я осталась одна и в одиночку эту лавку поднимала?" Девушка почувствовала, как щёки её заливает краска гнева. — Так вот она что, — подумала Таня, — зря я ему дверь открыла, а ведь она и сама не хотела открываться, скрипела-то как, будто говорил прямым текстом, не открывай. — Так что радоваться мне не с руки, — сказала, как отрезала девушка. Обидно было Салару, прямо вот слов нет как. Гад какой! «А девушка одна тут надрывалась, можно сказать, с нуля малый бизнес поднимала. А этот явился на готовенькое, не запылился. Ещё и долю свою будет требовать, как пить дать!» — мелькнула Таня мысль. «Вот внешний дядька Соларин совсем не был похож на Таниного бывшего. А по речам там...» «Где-то Таня слышала или читала. По речам их узнаете их. Или по делам не суть». Что по речам, что по делам, а вот чуяло Тани на сердце, что не зря явился дядюшка, точно как Пашка. Ведь тот что, как завёл свою торговлю с запчастями, так и развёлся с Таней-то. Снял квартиру, да и прогорел через полгода. И что же, вы думаете, он сделал потом? А потом пришёл к Тане с хилым букетом белых ризантем. Мол, прости, дорогая, я был неправ, кроме тебя мне ведь никто не нужен». Ну да, ну да. Конечно, никто не нужен, особенно когда ты на мели и за квартиру платить нечем. А что у Пашеньки есть Ниночка? Вот об этом будто та и не знала. Город-то не велик, но Ниночка, судя по всему, с безнадёжным Пашенькой никаких дел иметь больше не захотела. Куда мужику деваться? Конечно, к бывшей жене. Дело прошлое, но сердце и сейчас вдруг дрогнуло и заколотилось. Ну, дядюшка, это ты как-то не вовремя сюда попал. Глаза да не вспыхнули, и дядька отшатнулся. Ладно, племянница, вижу, сегодня ты не в настроении. Недовольно попятился мужчина и вытер рукавом пот, выступивший на сияющей на солнце лысине. Тогда я попозже зайду, посидим, поговорим по-родственному, добавил он и поправил большую домотканую сумку, свисающую с плеча. Таня пронзила его гневным взором. Не о чём говорит, дорогой дядешка. Ойля прищурился мужиной и щутил напрякся. Так ведь я напомню, в доме этом ведь и моя доля есть, племяшка, и недобро усмехнулся. Та не замерла и почувствовала, как холод, ледяной холод пробирает её до костей. На улице лето, пахнет жасмином, на солнце травы, птички поют. Но что же это? Дядюшка Саларин ведь ей явно угрожает. Но точно. Не зря ведь Таня про Пашку вспомнила. И этот за своей долей. Только что ему, с той доли-то? Доля-то, медленно проговорила Таня, преодолевая холод, который буквально сковывал её язык. Доля у вас, дядешка, имелась размером с комнату на чердаке, добила она мужчину. Дядька побогравил, То значит имелось, сестра моя должна была мне её отписать. Так она и отписала, спокойно ответила Таня, хотя сердце у неё колотилось. Да только вы документы читать не умеете или забыли. Что, а забыл? прохрипел дядька и уставился на Таню буравчиками глаз. Ну как же? Матушка ведь ясно написала, и долю в доме моему брату по отцу Климу Вертига в случае если он будет заботиться и поддерживать мою дочь Салару помогать ей развивать дар и вести дела в лавке добила таня мужчину клим рванул в город ко свородке дурацкое условие крикнул он побагровев сияна прекрасно знала что я бездарен и никак бы не мог помочь твой дар развить у него вздулись вены на шее и таня даже испугалась как будто бы удар дядьку не хватил «Дурацкая, не дурацкая», — медленно ответила она. «А какое есть? Ну, с даром ладно». «Но, дражайший дядюшка, матушка вряд ли предполагала, что вы просто возьмете и исчезнете на пять лет, оставив все заботы по лавке на меня». «Или вы на лавку тоже претендуете?» — прищурилась девушка. Судя по выражению дядькиного лица, он явно претендовал. «Увы и ах!» Злорадно рассмеялась Таня, слова из которой опять полились ручьём. "Должна вас огорчить. Девушка растянула губы в широкой улыбке. Согласно указу бургомистра, лавка отчуждению не подлежит. Она записана на моё имя уже пятый год, как и весь дом", жёстко закончила Таня. Клим сжал кулаки и жевалки заходили по щёкам. "Согласно указу бургомистра, говоришь?" Нехорошо, усмехнулся мужчина. Но это мы ещё посмотрим. Он с трудом сглотнул, повернулся и тяжёлой походкой отправился прочь. Та не смотрела ему вслед и ушла в лавку только тогда, когда дядька скрылся из глаз. Дверь за ней захлопнулась мгновенно. Девушка почувствовала, что ноги её не держат, и просто сползла по стеночке на пол. У Тани было такое чувство, будто вся радость и энергия, с которой она возилась с выпечкой, разом вытекла из неё. В груди было холодно, холодно и пусто. Она обхватила себя руками и вдруг почувствовала, как кто-то сопит ей прямо в ухо.